Эдгар Аллан По «Чёрт в ратуше» Всем известно, что самое лучшее место в мире есть или лучше, увы, было голландский городок Вондар-Вотей-Митис. И лежит-то он не близко от всех больших дорог, и он не близко от всех больших дорог. И так сказать, запрятан где-то в сторонке. Вот почему, может быть, очень немногие из моих читателей туда заглядывали. Для небывавших в этом городке будет не лишним, если я войду в некоторые подробности о нём. Это тем более необходимо, что в надежде возбудить всю общую симпатию к его жителям, я намерен рассказать здесь историю бедственных событий, которые так недавно произошли в его пределах. Никто из знающих меня не станет сомневаться, что я выполню принятую на себя обязанность наилучшим образом, как только могу, со всем строгим беспристрастием. с осторожной критикой фактов и с тщательным сличением авторитетов, словом, со всеми качествами, необходимыми для человека, имеющего притязание на титул историка. Опираясь на соединенную помощь медалей, манускриптов и надписей, я могу сказать положительно, что городок Санкт-Петербург Вондер Вотеймитис с самого начала своего существования находился совершенно в том же виде, какой он сохраняет теперь. Впрочем, о времени его основания я, к сожалению, могу говорить не иначе, как с тою неопределенную определенностью которые принуждены бывают иногда прибегать к математике в некоторых алгебраических формулах. Таким образом, я могу, например, сказать, что время его происхождения, так как это было уже очень-очень давно, не может быть менее какой-нибудь данной величины. Относительно происхождения названия «Вондер Вотей Митис» я глубокому моему прискорбию должен признать себя столь же малосведущим. Из множества мнений об этом щекотливом пункте, остроумных, ученых, тупых и невежественных, я не в состоянии выбрать ни одного человека, сколько-нибудь удовлетворительного. Может быть, мнение Гроксвигга, почти совершенно сходное с мнением Кроу Таплентея, заслуживает предпочтения пред другими. Вот оно. Вон дер, вот и митис. Вон дер, читай, дон дер, гром. Вот и митис, читай, унд, блецец. Блезц слово вышедшее из употребления. Оно значило то же, что блильзен молния. Это слово производства подтверждается следами электрического тока на вершине шпица ратуши. Впрочем, я не решаюсь пускаться в рассуждения о предмете такой великой важности и должен отослать читателей, желающих получить о нём более подробные сведения, Oracion culle de rebus preter velilis. Dunderguts. Смотрите также de derivazionibus blunder buzorda. Страницы от 27 по 5010 in folio готическое издание. Буквы чёрные, красные, причём следует также не упускать примечаний, написанных на полях собственной рукою стуфенд пуфа с комментариями к ним грунтун дгузеля